Все зависит от того, какой дорогой пойдут компаньоны. Но ведь ты их лидер, резким голосом заметила Кайла. Вся мягкость ее тона, вызванная успехами Стафы в философии Сэдди, исчезла без следа. Он неподвижно смотрел в потолок серого короба, чувствуя легкое воздействие инерции. Знакомое ощущение. Он знал, что это может означать. Грузовой корабль тормозит при подходе к орбите. Исколеченная войной Тарго уже, очевидно, заполнила собой все иллюминаторы корабля. Первоначально я думал выступить на стороне Сасы. Мне казалось, что компаньоны выигрывают от уничтожения Риги. Почему, интересно? Став оглянул в ее сторону. Увидел ее напряженный взгляд и махнул рукой. В этом был смысл с точки зрения односторонней эпистемологии. Любопытство Кайла возросло. «А что теперь, командующий?» Он устало улыбнулся и покачал головой. «А теперь?» «Я не знаю, Дон. Он кивнул на однообразные серые стены короба, которые окружали их со всех сторон. «Здесь нет цвета. Снаружи ничто сюда не проникает. События, которые происходят за этими серыми стенами, внутри них не имеют никакого значения. Мы живем в таких условиях оторванности с той самой минуты, когда Никлас упрятал нас сюда. Вся реальность стала казаться нам абстракцией, которой и нет вовсе. «И?» Она нервно покусывала губы, чувствуя, как корабль прочно встал на орбиту. «Сколько еще пройдет времени, пока их перегрузят на челнок, спускающийся на поверхность планеты?» «Что?» — не понял он. «Что сейчас с тобой владеет, Стаффа?» «Чувство необходимости искупления». Она внимательно посмотрела на него. «Эти мысли беспокоят тебя уже давно. Насколько я помню, ты говорил об этом еще тогда, когда нас завалило песком. Ты все еще рыдаешь во сне, я слышу. Почему ты хочешь искупить то, что сделал? Богу все равно, не забывай. Конечно, если ты продолжаешь верить в этарианскую сказку о блаженных богах, которые сидят на облагах и наблюдают за всеми нашими положительными и отрицательными поступками... Это искупление для себя, не для Бога. Мне нужно это для того, чтобы обрести душевный покой. Может быть, именно этого и не хватает для того, чтобы я почувствовал себя частичкой божественного сознания? В искуплении корень этики. Человек должен нести ответственность за свои дела. По-моему, это нравственно. «Возможно», — сказала она, скрестив руки на груди. «Но знай, призраки так или иначе не отстанут». «Они всегда будут преследовать тебя». Он помассировал глазные яблоки большим и указательным пальцами. «Теперь мне кажется, я могу вынести эти кошмары. И мне больше не нужно представлять дуло бластера к виску. Я знаю, что я натворил и почему. Надеюсь, Бог также сможет стерпеть тяжесть моей вины. Я не первый такой человек». «Только ко мне пришло откровение». «Как ты думаешь, часто такое случается с такими, как я?» «Очень редко». Он немного подумал, затем сказал. «Ты была права, когда говорила, что мне не нравится то, что я в себе открою. Знаешь, я все еще удивляюсь тому, каким хитрым был претор. Те психологические условности, в рамке которых он меня заключил, дело рук настоящего мастера своего ремесла. Я был машиной». «Настоящим монстром, созданным искусственно». «Искусственный человек. Каково? Звучит?» Она достала пищевой аппарат. «Мне жаль тебя». Достав из его недр сверток, она надолго задумалась, а потом заговорила. «На Тарге сейчас, наверное, самый разгар войны. Ты все еще не оставил мысли отыскать сына?» «Я обязан это сделать». Перед его мысленным взором на секунду возникли боевые сцены. Молнии бластерного огня, клубы жирного черного дыма пожарищ. Что ты расскажешь своему жрецу Сэдди обо мне? Брайну ведь понадобится какая-то рекомендация, типа той, какую дал Никлас. А ты хочешь, чтобы я ему рассказала? Это Стаффа Картерма, великий воин, человек, который в пустыне несколько раз спас мне жизнь. Ты этого хочешь? Спросила она его, и, опустив взгляд на свой серый сверток, брезгливо поморщилась. «У тебя есть личное представление об этике, на которых ты основываешь свои оценки. Мне не важно, что ты решишь в отношении меня, но мне бы очень хотелось поговорить с ним. Я могу сделать ему одно предложение касательно будущего человечества. Но сначала я должен, так сказать, снять с него мерку». Кайла откусила кусочек питательного брикета своими крепкими белыми зубами, которые блеснули в тусклом освещении. Жуя, она задумалась. Наконец проговорила. «Во время нашего путешествия я мучительно раздумывала над тем, что сказать Браину". Она быстро взглянула на Стаффу. «Мне простить тебя, Стаффа Картерма?» «Ты это хочешь услышать?» «То, что я сделал тебе, не может быть прощено». По крайней мере, в этой жизни. Может, когда мы вновь соединимся в божественном сознании, ты сможешь забыть тот ужас, причиной которому я стал. Нет, меня не привлекает ни мазохизм, ни искаженная идея ненависти по отношению к самому себе. Его лицо разгладилось, и он сделал неопределенный жест рукой. Но мне хочется до конца понять то, что я с тобой сделал. чтобы я мог взять часть твоего бремени на свои плечи, увидеть себя как бы со стороны. «Странные рассуждения для Звездного Мясника». Он натолкнулся на неподвижный взгляд ее глаз. «Я имею средства воздействия на влиятельных людей. Может, мне удастся воспользоваться этим к общей пользе?» «Каким образом? Нарушив равновесие между Ригой и Сассой?» Стаффа встал и выпрямился, чувствуя в окружающей его обстановке заметные перемены. Он пригладил бороду и одним движением головы закинул свои длинные волосы на левое плечо. «Нет. Человечеству, живущему в пределах свободного космоса, нужно другое. Новая эпистемология. Новое направление движения в жизни». Сжимая и разжимая кулаки, он стал мерить шагами их убогое жилище взад-вперед. «Знаешь...» А ведь Сэдди вправы. Эпистемологии повреждены, искажены, непригодны для дальнейшего использования в жизни. Больше того, мы подошли к критической стадии, к краю пропасти. Поначалу я обещал уничтожить Ригу, затем Сасу, чтобы завладеть тотальным контролем над свободным космосом. Затем я хотел сделать все. употребить все ресурсы нашей цивилизации на то, чтобы проломить запретные границы. Только теперь я понимаю, что на этом пути было бы очень много людских страданий. Вот за это-то мы всегда ненавидели и боялись тебя, сказала Кайла. Доела свой паёк, скомкала обертку и швырнула её в мусоросборник. Что ты будешь делать? Откуда я чёрт возьми знаю? Он присел на корточки, чтобы заглянуть ей прямо в глаза. «Как я могу строить какие-либо планы, если я не знаю, что произошло с человечеством за последнее время?» Контейнер сильно тряхнуло, и они поняли, что его снимают с крюков. Краном его установили на полозья. Через минуту короб съехал по ним прямо в трюм челнока. Ощущение было не из приятных. в желудке появилось паршивое, сосущее чувство. Кайла прицепила генератор света к стене. «Стаффа тоже стал собирать все незакрепленные вещи. Потом он сел рядом с Кайлой, потому что там была скоба, за которую можно было держаться. «Главное – вырваться за запретные границы», – сказал он, наклонившись к ней. «Но сначала нам всем придется много потрудиться, чтобы восстановить разрушенное Стаффа и Картерма, чтобы сгладить ущерб, нанесенный им человечеству». «Брайан не поверит тебе». Торжественно ответил ему Кайло. «Он слишком долго пытался убить тебя». «Он пытался убить другого Стаффу. С тех пор я сильно изменился».